«Идите, сами знаете, куда идите. К генералу идите. А мы, — спросили следователи. «А вы сидите, — приказал подполковник, — или, впрочем, тоже идите, покурить. Минут на десять. Но через десять минут снова всем явиться ко мне. Товарищ подполковник, время уже через десять минут, все до единого, и не дай бог, хоть кто-то». Глава вторая. Кабинет генерала мало напоминал кабинет настоящего генерала. Никаких новомодных наворотов в виде подвесных потолков и офисной мебели, длинный стол, два ряда придвинутых к нему стульев, лампы, телефон, ретрошкаф, двухкамерный личный сейф. Все просто и функционально. Из предметов роскоши только удобное кожаное кресло, стакан в серебряном подстаканнике и портрет Андропова на стене. Почему именно Андропова, уже давно никто не спрашивал, привыкли. Генерал был такой же, как кабинет, без излишней вычурности – но не без чувства достоинства. «К вам, следователи Грибов и Григорьев», — доложил дежурный. «Пропустите», — распорядился генерал. «Да, и вот еще что. Соорудите три чашки чаю покрепче». Следователи открыли высокую, обитую дермантином дверь и еще одну. «Товарищ генерал, по вашему приказанию...» «Проходите, садитесь», — кивнул генерал на стулья. Следователи прошли и сели. Раз, командование предлагает». За ними следом в кабинет протиснулся дежурный с подносом и стоящими на нем тремя стаканами горячего чая. В подстаканниках с изображениями московского Кремля, звезд и прочей патриотической атрибутики. В вопросах быта генерал был ретроградом. Из каких подстаканников хлебал чай 30 лет назад, из тех же пил и сейчас. Новомодные с современным дизайном чашки его раздражали. С сахаром спросил генерал. «Два с сахаром, один без», — ответил дежурный, разворачивая поднос. Ручка одного из подстаканников была предусмотрительно повернута в сторону высокого начальства. Генерал взял свой стакан, отхлебнул один глоток и поставил стакан на стол, на чем неофициальная часть была закончена. «Ну что, опять, говорят, вы с начальством конфликтуете?» — спросил генерал. Следователи встали и уперли взгляды в зеленое сукно стола заседаний. «Мы... никак нет». Это оно с нами конфликтует По какому такому поводу? По отдельным проблемам теоретической юриспруденции Юриспруденции, говорите Так точно, дружно отрапортовали следователи Да сядьте уж, устало махнул рукой генерал Я, собственно, не по этому, я совсем по другому вопросу Следователи сели И что вам спокойно не живется, как всем? Что вы такие несговорчивые, такие неуживчивые? «Чтобы уживчивость в привычку не вошла», — ответил Грибов. «Вначале под начальника подстроишься, потом под его жену, потом под его тещу и под хороших знакомых тещи, которые угодили под следствие. Под всех же начальников не желаете подстраиваться?» «Нет, только под непосредственных». «Под меня, значит, тоже». «Нет, вы дело другое. Вы генерал, и теща у вас генеральская, то есть выше всяких подозрений». «Ну, тогда я спокоен». Следователи пожали плечами и разом отхлебнули казенного чая. «И все же я должен предупредить, чтобы вы поаккуратнее себя вели. Все-таки не в совбезе работаете. В органах правопорядка. А позволяйте себе, иногда черт знает какие вещи. Вот ваш начальник опять написал на мое имя рапорт». Следователи встали. «Впрочем, как я уже говорил, я вызвал вас совсем по другому вопросу. Я бы даже сказал по щекотливому вопросу. Дело в том... «Дело в том, что у меня есть один хороший знакомый. Родственник тещи». Не удержавшись, встрял Григорьев. «Нет, знакомый моей жены», — твердо сказал генерал, — «работник банка». И вот этот знакомый попал в серьезную переделку. «Похоже, зашел в магазин и случайно растратил основные банковские фонды», — тихо сказал Грибов своему напарнику. «Нет, действительно серьезную, никак не прореагировал на подначку генерал». Следователи переглянулись — Я бы не стал к вам обращаться, но вчера вечером у него украли ребенка, единственного. Следователи перестали переглядываться, следователи заметно посерьезнели. А он ничего не путает, может, дело обстоит не так трагически. Может, он отправил девочку на уик-энд на Мальдивские острова и забыл об этом. Или жена отвезла ее к бабушке и ничего ему не сказала. Или девочка по собственной инициативе ушла к подруге, у которой сломались все часы и там заигралась. Такое бывает. Чаще всего именно такое и бывает при пропаже граждан. «Нет, на этот раз нет. Не отправляли и не отвозили, и вообще никакие случайности здесь места не имеют. Девочку похитили. Два часа назад ее отец получил письмо с сообщением, что она находится в руках преступников и с угрозами, а, возможно, физической расправе». «Он, то есть, я хотел сказать, отец заявил об этом в милицию?» «Отец не решился заявлять в милицию, он боится за жизнь ребенка, и, честно говоря, я ему тоже не посоветовал». «Почему?» – спросил Грибов. А про себя подумал. Дожили руководящие чины органов правопорядка, не советуют обращаться за помощью в органы правопорядка. Куда дальше ехать?